Lockheed Aircraft – отличная компания. Июль 1984 года, Лос-Анджелес. Итак, цели у меня были намечены. Задачи определены. Оставалось только засучить рукава и взяться за работу. За совместительство, в смысле. Основная эта служба у меня на киностудии Warner Brothers была. Советником по развитию бизнеса я там числился. А клад чисто символический, ну так деньги я немного в других местах зарабатывал. Советник это ж чисто для статуса. Про основное место работы тоже, конечно, не следовало забывать. Ладно, будем совмещать полезное с приятным. Итак, что мы знаем про компанию Lockheed? Она еще не Lockheed Martin. До слияния лет десять остается. Производит авиационную технику. В войну выпустила порядка 20 тысяч военных самолетов, в том числе половина из них были P-38 Lightning. Потом немного нажилась на корейском конфликте, выпуская первый в мире реактивный перехватчик F-94 Starfire. Далее в списке ее удачных разработок значится, например, знаменитый U-2 Dragon Lady. Ну да, тот самый, который наши сбили под Свердловском 60-м. а сбитого Пауэрса потом поменяли на нашего разведчика Абеля. Но это все древняя история, а в настоящем времени Локхит успешно делает и продаёт ВВС США, транспортники С-130 Геркулес и С-5 Galaxy. Очень удачные, этого не отнять. Что им могли поручить в рамках СОИ, подумал я. Да, наверное, ничего, кроме авиационной компоненты этой системы. Самолёты для противоракет воздушного базирования. Да и насчет руководства. Ведущий конструктор там сейчас это Бенджамин Рич. Я с ним пару раз пересекался в Голливуде, лет ему за 60, но выглядит неплохо, и язык у него подвешен правильной стороной. Да, самое это главное состоит в том, что штаб-квартира у Локхеда находится в городе Бербанке, что чуть севернее Лос-Анджелеса. «Уорнер Бразер, собственно, там же сидит. Значит, что?» «Правильно. Ставим на эту лошадку. Пока. За неимением других. А там посмотрим». «Про Инну еще скажу пару слов. Она, естественно, не в курсе моей второй жизни. Я и об этом ничего никогда не говорил. Но не полная же она дура, верно? Так что догадывается кое о чем, но пока помалкивает. Один только раз ее прорвало». Это с месяц назад было, после пикника на озере Тахо. Ездили мы туда обмывать одну удачную сделку на киностудии. Ну и там она зорким оком заметила кое-какие мои действия, кое я старался не афишировать. Ну и высказала мне примерно в таком вот ключе. — Слушай, Сергуня, — сказала она, включив душ на полную катушку. — Мы там вместе мылись после поездки. — Я, конечно, все понимаю. И про твои шашни с КГБшниками, и про то, как ты случайно оказался в Америке. Но если тебя опять посадят, что мы будем делать с Аллочкой? А если не посадят, а убьют? Ты ж временами как маньяк адреналиновый прешь прямиком в новые приключения. Тогда что? — Что делать, Инночка? — вздохнул я, намыливая мочалкой ее спину. — Жизнь сложна и непредсказуема. У меня есть определенные обязательства перед определенными лицами и организациями. И если я их не выполню, тогда меня вполне могут посадить или даже ликвидировать они, эти лица и организации. Так что приходится лавировать, как эти, как яхты в океане. Кстати, давно собирался присмотреть яхту, здесь это модно, ты не против? «Ловко ж ты изворачиваешься Сережа. со вздохом ответила она. Вот там еще, под левой лопаткой, по три как следует. А яхту давай купим, раз деньги есть. К тому же. Ну ты заканчивай, раз начала-то, подбодрил ее я. К чему, к тому же? Если от погони уходить будешь, то яхта явно пригодится, закончила она. Завтра к нам в гости Шульцы приезжают, и еще этот, видов который. Отлично, весело ответил я. видя, что тяжелый разговор подошел к финалу. «Давай тогда соседей что ли позовем? Дэми с Брюсом и Сильвестром. И Стивена обязательно. И еще хотел бы позвать одного промышленника, нужный человек для бизнеса». «Я его знаю?» – спросила Инна, когда мы уже одевались к ужину. «Вряд ли. Если только в газетах фотки видела. Зовут его Бен Рич. Он главный конструктор авиакомпании Lockheed. Про компанию слышала, конечно, и даже самолетики их видела на прошлогоднем авиашоу. А фамилия мне ничего не говорит, но раз надо, приглашай, конечно. С женой пусть приходит, она у него молодая, продолжил я размышление вслух. И заодно еще парочку спецов позову, один с Rockwell, другой с General Dynamics. Ну, чисто чтоб этот Рич не чувствовал себя в одиночестве как технарь, одобряешь? «Вполне. Только надо будет как-то залегендировать их присутствие, технарей твоих. У нас же в основном творческая богема собирается». «Не волнуйся, продумал я этот вопрос», — ответил я. «И надо продуктов побольше заказать и виски, а то может не хватить», — добавила практичная Инна. «Тут вообще-то принято со своим бухлом и хавчиком в гости ходить. Но ладно, давай закажем». Надо ж показать, что русские не такие жалобы, как большинство американцев. А завтра вечером первыми к нам заявились, конечно же, господа шульцы. Все двое, Бобби и Анюта, которая здесь откликалась в основном на Энни. Жили они по-прежнему где-то на южной окраине города, и наше новое жилье представляло предмет тайной зависти обоих. Автомобиль, правда, у Бобби был куда как круче моего. Линкайн Континентали, Тот самый, на котором все местные президенты рассекают. Сотку он стоил. А я предпочел скромный Мерседес Бенц в только что появившемся 124-м кузове. Это вдвое дешевле». Инна, Саня расцеловались. Я их всех проводил на задний двор к бассейну. «Он у нас огромный, этот двор. Чуть ли не с гектар. Я специально выбирал жилье с такими просторами». и предложил Бобу накатить по маленькой. «Не откажусь», – быстро согласился тот, и мы разлили по бокалам Глен Фидич пятнадцатилетней выдержки, а женщины предпочли полусухой мартини. «Посмотрите пока свежие трейлеры продукции нашей студии», – предложил я им. Бобби согласился. Я включил видеомагнитофон, а Анечка попросила меня поговорить наедине. Я немного насторожился, Инна тоже. Раньше ничего подобного не было. «Хорошо, Аня», — ответил, наконец, я. Пойдем вон в ту комнату, что ли?» И мы уединились в левом крыле первого этажа нашего коттеджика. Так-то здесь их четыре, если считать цокольный. Там в углу стоял большой телевизор «Панасоник». Остался от предыдущего владельца, а я не выкинул, пусть стоит. Так Анюта первым делом включила его и выкрутила громкость не на максимум, но громко. Потом приступила к делу. — Меня вчера ФБР допрашивала. Насчет тебя почти все вопросы были. — Бобби в курсе? — поинтересовался первым делом я. — Нет, не в курсе. Не хочу его впутывать. — И что спрашивали? — Детали наших взаимоотношений. И про твои шашни с КГБ, конечно. — И что ты отвечала? Да все как было, так и нарисовала. Скрывать мне особо нечего, начиная с той хреновины на чердаке и заканчивая твоей посадкой ни за что. «Спасибо, что предупредила», — сказал я. «Больше ничего сказать не хочешь?» «Хочу, конечно», — быстро ответила она. «Бросай свою инку и возвращайся ко мне». «Шутка. Пойдем, а то они забеспокоились уже, наверное». «Стоп. — притормозил ее я. — Если они спросят, о чем мы говорили, то... — То я скажу о роли в твоем новом фильме, мол, не хотел этот вопрос на всеобщее обозрение выносить. — Умница! — одобрил ее я. — И красавица — редкое сочетание. — Так может, ты всерьез вернешься? — с улыбкой спросила она. — Я обдумаю это. Я открыл дверь во двор. — Сама понимаешь, такие вопросы с кондачка не решаются. Боб с Инной ничего нам не сказали. Они были заняты неторопливой беседой под новые трейлеры Warner Brothers. А тут входной звонок тренькнул. — Я пошел встречать гостей, а вы тут не скучайте, — сообщил я. Это соседи пришли, сразу все вместе. Стивен, Сильвестр, Деми и Брюс. И у каждого в руках было по бутылке. Это хорошо. Проводил всех к бассейну. Представлять никого никому не надо было. Не первый раз собираемся в таком составе. Колокольчик на входе опять зазвонил. Это технари пожаловали. Бен Рич и вправду жену привел. Молодая и стройная мексиканка это была. Представилась Марией. А двое других промышленников назвались Эндрю и Энтони. Провел и их к месту встречи. Этих ребят пришлось представлять и пояснять, что они тут делают. «Видите ли, в чем дело, друзья?» Так начал я свою речь. У нас на студии возникла идея снять новое фантастическое кино о путешествиях во времени. Такого еще не было. Причем снять все это предполагается на очень продвинутом техническом уровне. Вот, собственно, из-за этого я и пригласил трех специалистов наших самых передовых фирм. господина Бена Рича, Локхит, господина Эндрю Нортона, General Дайнемикс и господина Энтони Хокинса, Рокуэлл. Прошу не воспринимать все слишком официально. Это чисто предварительные переговоры, никого ни к чему не обязывающие. Не договоримся, просто забудем об этом и все дела. Далее меня попросили хотя бы в общих чертах объяснить, что это за фильм будет, о чем. Какие технические новинки там предполагается применить? Ну и самое главное, что интересовало артистов, кто это там будет сниматься, конечно. Про сюжет тупо пересказал им франшизу назад в будущее. Земекиста -то ее только через год начнет снимать, но, естественно, внес кое-какие правки. Перенос во времени будет происходить не на автомобиле, а на самолете, желательно новейшем, желательно реактивном. А во второй третьей частях таки совсем на ракетах. Этим и объясняется мой интерес к корпорациям ракетно авиационной тематики. Что же до артистов, то тут выразился очень туманно, ничего никому прямо не обещая, но и никого заранее за бортом не оставляя. Потом, собственно, пати началось: перманентная выпивка и болтовня на самые разные темы, преимущественно ни о чем. Где-то посередине этого разгула Меня отозвал в сторонку Бенджамин Рич и выложил такое деловое предложение. Его молодая супруга Мария спит типа и видит себя на киноэкране, так что если б я составил ей, Марии, некую протекцию в этом деле, то благодарность его не имела бы границ. «Окей, Бен», — сказал я, — «главную роль я ей, конечно, обещать не могу, но пару сцен в массовке хоть завтра, а второстепенную роль со словами...» В течение месяца. Бен справился у жены и передал, что она полностью согласна. Но ничего, первый агент влияния у меня, кажется, есть. Работай дальше, Сергуня.